10 ноября к вечеру я послал связного в штаб соединения с письменным рапортом «Аэродром для приема самолетов Ли-2 готов. Везите сухие дрова, керосин или спирт. Командируйте сигнальщиков и ракетчиков. Радируйте в штаб Гризодубовой полную готовность и условные сигналы. 8 костров по продольной линии и один с правой стороны». Общая форма разложенных костров – буква «Г». Обычно костры для посадки выкладываются в форме буквы «Т». В изменении формы был важный секрет. Если нашелся доносчик и сообщил фашистам о партизанском аэродроме, оккупанты разложат для поимки советского самолета традиционный общепринятый сигнал посадки «Т». Когда кончились работы – Я чувствовал себя живой тряпкой. Даже есть не мог. Смертельно боялся, что после такого сверхнапряжения опять начну рвать кровью. Знал, что надо лечь отдохнуть, хоть сколько-нибудь поспать. Поехал в Николаевку. Навстречу мне тянутся воски с дровами. Подумать только. В лес с дровами. У нас были распилены, растасканы по сторонам Брёвна сваленных сосен, Смолистые пни, Смолистые ветви. Но мы боялись, сырые дрова Мгновенно не загорятся. Вот мы и потребовали из штаба Расколотые, давно подсушенные поленья. В Николаевке я кое-как сполз со своего конька И ввалился в избу. Полно людей, раненые на носилках, С костылями, с палками. Вижу, и все начальство прибыло. От меня требовали рапорта по всей форме, а я от усталости не мог шевельнуть языком. Оказывается, уже получена была радиограмма Гризодубовой, что самолет вылетел. Все-таки кое-как справился, доложил и повалился в сено. Надеялся уснуть, но какой уж там сон. Я был как пружина, слышал свою кровь, удары сердца. У меня все болело, и в то же время я не знал, что такое боль. Кругом храпели. Уже началась ночь. В щели ставен проникал лунный свет. Вдруг хозяйка сползла с печи и тихо проговорила: "Гуде, молодая хозяйка, а может быть старая, а может девчонка, Гуде, Гуде, Гуде". Я вскочил. Оказался на ногах, оказался способным двигаться, оказался верхом на сивке. Он стучал подкованными копытами по смёрзшейся дороге, а я слышал, определённо слышал нарастающий гул самолёта. «Гуде! Гуде! Гуде!» повторялось набатом в моём мозгу. Я пришпорил своего сивку. Кажется, и он понял, в чём дело. Поскакал. Как молоденький. А впереди огромная замерзшая лужа. Его ноги разъехались. Он упал и вскочил. Я лежу на спине. Меня переполняет боль. Но ничего не болит. Уже больше года без боли не живу. Я знаю. Был лунный свет. Была яркая ночь. Лежу лицом кверху. Черно. Почему черно? Секунд через пять сообразил. Сивка стоит надо мной. Послушный, все понимающий Сивка. Я слышу. Самолет приглушил моторы. Пошел на снижение. Слышу, но пока не вижу. Как я вскарабкался на Сивку, один бог знает. Поскакал дальше. И вот он, аэродром. Меня пытаются обогнать запряженные парой лошадей сани. В них все главные командиры И начальники, я ставлю сивку поперек пути, ору во всю мощь. «Стойте! На аэродром без моего разрешения не въезжать! Пропусти! Пока самолет не сядет, не пропущу! Командую командирами, и они меня слушаются. Сползаю с сивки и вижу. Тяжелый Ли-2 зажег фары. Снова сделал круг, приземляется прямо на костры. Разбрасывает горящие дрова. Опираясь на винтовку, я шкандыбаю к самолету. Захожу со стороны хвоста. Сразу не сообразил, что летчик моторы не выключил. Ветер от пропеллеров сбивает с меня шапку с красной партизанской ленточкой. Я забыл, что на мне эсэсовская шинель. Открывается дверца пилота. На меня наставлены два пистолетных дула.